Эпилог. Исчезновение Анны заметили только Вайсы, увы, но и они со временем стали сомневаться, а была ли девочка? Как так случилось? Знают только силы небесные, или кто там отвечает за миропорядок? Все, кто был знаком с Анной, на мгновение потеряли сознание, а когда очнулись, в их памяти остались исключительно отец и сын Вайсы и их необыкновенные способности, позволяющие им привносить в мир новинки во многих отраслях хозяйственной деятельности. Теплицы, оказывается, завели Хенрик и Ванда, а после нее ими занимаются Мирка и Ганс. Мельницу и смальту тоже придумал Хенрик, Вилли участвовал и развивал. Все рецепты покойная Ванда нашла в старой книге в библиотеке замка, но куда та делась после ее смерти, никто не знает. Диковинные семена вроде привез из путешествия знакомый Хенрика и дал ему на пробу. Вязать всех баб тоже учили Ванда и Эльза. А идею колхоза придумали генерал с сыном, как и самогонный аппарат. Мельничку для кофе и все те штучки, которые теперь делают шмидты. Вообще, после службы Хенрик очень развил способности управленца-изобретателя. Так думали участники без малого шестилетних преобразований в поместье Вайсов — И лишь изредкавых памяти мелькал смутный образ рыжеволосой женщины, певшей красивые песни на чужом языке и дарившей им носки и идеи. Образ быстро таял, и опять всё было по-прежнему. Вайс то, вайс сё. Было не было, да какая разница? Главный результат. А о загадочной девушке Анне Вайса, в роду Вайсов поколениями на ночь детям рассказывали сказки. Вот как это Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2025 году. Читала Татьяна Морозова.